Издательство Эксмо. Харуки Мураками. «О чём я говорю, когда говорю о беге?» Харуки Мураками, писатель-бегущий. Бег делает нас лучше. Например, Харуки Мураками утверждает, что стал писателем, потому что начал бегать в 33 года. С тех пор он бегает 6 раз в неделю и ежегодно участвует, по крайней мере, в одном марафоне. В свою очередь, я стал издателем, потому что во время одной из пробежек принял решение перестать быть менеджером и начать своё дело. Книга, которую вы держите в руках, написана большим мастером, и это значит, что вы найдёте оригинальные идеи, подтверждение своим мыслям, сможете лучше разобраться со своей мотивацией и отношениями с бегом. Если вы ещё не бегаете, то обязательно начнёте. Не забудьте только, начав бегать, задаться целью пробежать определенную дистанцию на конкретном старте. Например, марафон в Греции, который так вкусно описывает мураками. Правда, он пробежал его не во время официального старта, но именно это описание привело меня на классический марафон в Греции, стартующий от небольшого города Марафон. Понятная цель заставит вас выйти на улицу, когда идет дождь, снег, или вы очень устали на работе. Вот, я уже агитирую вас. Хотя сам автор никогда никого не убеждает в том, чтобы начать бегать. Он считает, что бег, как ремесло писателя, не для всех. Однако эта книга оказала на массовый бег большее влияние, чем любая другая за последние 10 лет. Как метко подметил Мураками, бег — это индивидуальный спорт. Он позволяет на время отключиться от всех возможных средств коммуникации и побыть наедине с собой. В поездках вы сможете лучше изучить места, в которые вас приведёт судьба, Встретить единомышленников и получить новые ощущения, которые нельзя купить ни за какие деньги. Через бег вы откроете… Нет. Создадите нового себя. Слушайте, бегите и становитесь лучше. Михаил Иванов, главный редактор издательства «Ман Иванов и Фербер». Любитель бега.